Эдмонд Гамильтон. Гостиница «Вне нашего мира». Переводчик Нора Галли. Главное не награда, а борьба. В тот вечер Мэрил совсем полдухом. Он тревожился не за себя, но за старика в соседнем номере убогой гостиницы. Этот худощавый седой человек в очках был одним из четверых крупнейших государственных деятелей послевоенной Европы. После долгих лет изгнания Карлос Гвинард возвратился на родину, на Балканы, чтобы помочь своей несчастной стране выйти из хаоса. Только он один и мог бы тут помочь. Но в тот вечер даже Гвинард, измучаясь с неудачами, в отчаянии признался, что не в силах удержать свой народ на краю пропасти». «Слишком сильна нетерпимость, слишком много старых счетов и обид, слишком много честолюбцев», — печально сказал он Мэрилу, когда закончилось последнее в тот день совещание. «Боюсь, надеяться не на что». Мэрил был всего лишь скромный американский лейтенант, которому начальство поручило охранять старого государственного мужа, но за последние недели они с Гвиннардом стали друзьями. «Вы просто устали, сэр». Попытался он подбодрить старика. Утро вечера мудренее. Завтра вы увидите все не в таком мрачном свете. Боюсь, что для этой части Европы настанет долгая, долгая ночь, пробормотал Гвинард. Худые плечи его опустились, глаза, всегда живые и приветливые, потускнели и смотрели затравленно. Может быть, может быть, они мне помогут, вдруг прошептал он. «Это против наших законов, но...» Он умолк на полусловие, ощутив на себе изумлённый взгляд Мэрила. «Спокойной ночи, лейтенант!» Вот с этой минуты Мэрил и не находил себе места. Такой славный старик и такой почтенный, его уважают во всём мире. Тяжело видеть его угнетённым и отчаявшимся. И ведь он взвалил на себя огромный, поистине, геркулесов труд. Мэрил подошёл к открытому окну. Над тёмным, изуродованным бомбёжками городом завывал леденящий ветер. На севере поблескивала под звёздами река. Хоть война и кончилась, на этой земле ещё почти всюду было темно. Быть может, если Гвинард потерпит неудачу, здесь и вовсе не засветятся огни. Что то бормотал, старик? Какие такие «они» ему помогут? И что там против законов? Может, он затевает какое-нибудь тайное совещание? Уж не хочет ли он ускользнуть на это совещание без своего телохранителя? Мэрил вдруг струхнул. Если он не доглядит и с Гвинардом что-нибудь стрясётся, его, конечно, разжалуют, но дело не в этом. Он просто привязался к старику. А здесь, в тёмном городе, немало таких, что рады бы его прикончить, дай только случай. Нет, Гвинарду никак нельзя выходить одному. Лейтенант подошёл к соседней двери и прислушался. В спальне тихие шаги. Подозрительно. Уже час, как Гвинард ушёл к себе. Видно, он и впрямь собирается украдкой выйти из дому. Мэрил тихо приоткрыл дверь и замер от неожиданности». Гвинард стоял посреди комнаты спиной к нему. Над головой он держал карманные часы, пальцами другой руки перебирал по массивной крышке, усыпанной драгоценными камнями. Уж не сошел ли он с ума? Ему так достается, мог и не выдержать. И, однако, в нелепом занятии старика Мэрилу почудилась некая трезвая сосредоточенность. Он не впервые видел часы Гвинарда, Любопытная штука. Золотые, очень большие и тяжелые. И на крышке сложный узор из крупных самоцветов. Сейчас Гвинард подняв часы над головой, нажимал поочередно на камни. В этом было что-то очень странное, зловещее. И Мэрил невольно шагнул ближе. Вот он уже рядом со стариком. Тот вздрогнул, обернулся. Н -н «Назад, лейтенант, не, -не смейте!» Все произошло мгновенно Мэрил подошел вплотную к старику Тот в ужасе закричал И от часов на них обоих упал Тонкий трепетный слепящий луч Мэрил ослепила И, и словно бы ударила Казалось, пол ушел из-под ног И он падает Падает Сознание он не потерял Но весь мир исчез И он провалился в ревущую черную бездну А потом его тряхнуло, и вот он, шатаясь, опять стоит на твердой земле. Но не в номере гостиницы. Стены, пол, лампы — все исчезло, как по волшебству. Остался один только Карлос Гвинард. Мэрил все еще сжимает его худое плечо. «Что?» — только и вымолвил Мэрил. Язык не повиновался ему. Под ногами — трава. Кругом какая-то туманная мгла. Они стоят под открытым небом, но ничего не разглядеть. Только вьется, завивается туман, а сквозь него пробивается слабый зеленоватый свет. В этом зеленом отблеске он совсем близко увидел худое лицо и расширенные от ужаса глаза Гвиннарда. «Вы прошли со мной». — растерянно воскликнул старик. — Но... но... но такого никогда не бывало. Это... это запрещено. Вам здесь не место. — Что случилось? — хрипло спросил Мэрил. Он ошеломленно озирался, но всюду клубился тот же безмолвный зелёный туман. Мрачная дикая мысль поразила его. — Это был взрыв? Мы... мы убиты? — «Не, нет, нет, — поспешно успокоил Гвинард. Лицо его выражало безмерную растерянность и тревогу. Поглощённый Мэрилом, он, видно, не замечал ничего вокруг. Новый, лейтенант, напрасно вы сюда попали, зная, что вы стоите у меня за спиной». Тут он взял себя в руки. «Придётся отвезти вас к остальным», — огорчённо сказал он. «Другого выхода нет. Они уж решат, как быть, если они не поймут». Его тонкое измождённое лицо омрачила какая-то невысказанная забота. Американец ничего не понимал. Хотел заговорить и не мог. Уж слишком всё это внезапно и непостижимо. Он стоял и бессмысленно озирался по сторонам. Вокруг ни звука и никакого движения. Только вьётся зеленоватый туман холодными влажными щупальцами, неслышно гладит по лицу. «Поймите, лейтенант», — настойчиво заговорил Гвинард, — «это ужасная, непростительная ошибка. Вы нечаянно оказались в таком месте, где вам быть никак нельзя. Нарушили величайшую, строго хранимую тайну». «А что это за место?» — глухо спросил ошеломленный Мэрил. «И как мы сюда попали?» «Послушайте», — медленно сказал Гвиннард, — «просушивай тут, придется вам объяснить» это не наша земля это иной мир иной мир мэрил уселился понять то есть мы попали на другую планету гвинард покачал головой нет это не планета известная науке это совсем другой мир в ином пространстве и в ином времени он растерянно запнулся как как вам объяснить я же не физик я и сам знаю только то что мне говорили Радемос, Зискин и остальные. Ну, ну, слушайте. Этот мир лежит в рамках иного пространства и времени, но он всегда рядом с Землёй, а смежные Их удерживает вместе, как это говорил Зискин, взаимное притяжение между разными измерениями. Этот мир нераздельно связан с Землёй и... И однако земляне не могут ни увидеть его, ни прикоснуться к нему. У Мэрила пересохло в горле. Сердце забилось чаще. Он начал что-то понимать. «Я читал, что есть такие смежные миры», — медленно проговорил он. «Но как мы сюда попали?» Гвинард показал на свои часы с причудливым узором из крупных камней на крышке. «Вот что нас сюда привело. Это не часы, только похожи. Инструмент невелик, но он даёт довольной энергии, чтобы перебросить нас сюда с земли. Этот мир известен уже тысячи лет. Дорогу сюда открыл один учёный ещё в Древней Атлантиде. Секрет передаётся из поколения в поколение, его знают лишь немногие избранные. Значит, Мэрил пытался понять, значит, во все времена какие-то люди об этом знали? Он порывисто указал на клубившиеся вокруг зелёные туманы. Гвинард наклонил седую голову. «Да, в каждую историческую эпоху крупнейших людей посвящали в тайну и вверяли им драгоценный знак, который открывает доступ сюда. Не хочу сказать, что я достоин быть среди великих, но так решили другие и ввели меня в свой круг» и все члены этого тайного земного братства, сыны всех былых и грядущих веков часто встречаются здесь, в этом мире. Мэрил был поражен. Как? Здесь сходятся люди из прошлого, настоящего и будущего? Но ведь я же вам говорил, что этот мир находится вне нашего земного пространства и времени. На земле проходит. Тысяча лета, а здесь несколько дней. Время здесь иное, — он поискал понятный пример. <связывая> вот вы представьте, земные столетия будто комнаты вдоль одного коридора. Из одной комнаты в другую из века в век попасть нельзя. Но если иметь ключ, обитатели всех комнат всех веков Могут выйти в коридор. Он для всех общий. И здесь они встречаются. Измученное лицо его снова потемнело. «Сегодня я пришел просить у братьев помощи. Пусть помогут спасти мою страну от анархии. Это моя последняя надежда. Законы нашего братства запрещают нам помогать друг другу в таких делах». «Но теперь...» — он схватил Мэрила за руку. «Медлить больше нельзя. Придётся вам пойти со мной, хоть вы и не посвящённый». И не выпуская руки Мэрила, чуть не волоча его за собою, старик поспешно зашагал сквозь зелёную мглу. Они шли по густой траве, по волнистой равнине, изредка пересекая небольшие ручейки. Вокруг по-прежнему ничего не было видно, кроме тумана, и нигде ни звука, ни признака жизни. Лейтенанту Мэрилу казалось, будто он видит дурной сон. То, что он услышал от Гвиннарда, не укладывалось в голове. Тайное братство величайших людей всех времен, ключ к неведомому миру, передаваемый посвященным, чтобы они могли сойтись все вместе из глуби разных веков. Невероятно, непостижимо. «Эст Гвинард! Сальве!» «Это ты, Гвинард? Приветствую тебя!» — окликнул звучный голос. Гвинард остановился, обернулся, вглядываясь в туман. «Сальвы фратор! квис эст! «Приветствую тебя, брат! Кто это?» — и торопливо шепнул Мэрилу. «Мы ведь не можем обойтись без общего языка. Вот и говорим по-латыни. Кто не знал её прежде, тем пришлось выучиться. А вы латынь знаете?» «До войны я учился на медицинском», — пробормотал Мэрил. «А кто это?» И тут из тумана возник человек, подошёл к ним и весело поздоровался. — Так и думал, что увижу тебя сегодня, Гвинард, оживлённо сказал он. — Как дела в твоём странном веке? — Нехорошо, их натон, отвечал старик. — Потому я и пришёл. Мне нужна помощь. — Помощь? От нас? — переспросил человек по имени Эхнатон. — Но ты же знаешь, мы не можем... Он оборвал себя на полусловие и уставился на Мэрила а Мэрил, в свою очередь, с удивлением разглядывал его. Человек этот был совсем молод, худощавое, смуглое, одухотворённое лицо, сияющие глаза. И очень странная одежда, полотняный плащ поверх короткой туники, тёмные волосы перевиты змейкой кованого золота. С шеи на цепочке свисает сверкающий диск, и на нём выложен из драгоценных камней причудливый узор таинственного знака. «Эхнатон царствовал в Египте в XIV веке до н.э., — поспешно объяснил Гвинард. «Вы, наверное, слышали о нем, даже если не сильны в истории». «Эхнатон...» Мэрил не верил глазам. «Да, он слышал от правителей Древнего Египта, о первом великом государственном муже в истории человечества, который на заре времен мечтал о всеобщем братстве». «Этот человек чужой», — с недоумением сказал египтянин. «Зачем ты его привёл?» «Я не хотел. Это, это вышло нечаянно», — быстро ответил Гвиннард. «Я всё объясню, когда придём в гостиницу». «Вот она», — кивком показал Эхнатон. «Судя по шуму, сегодня собралось много народу. Надеюсь, что так. В прошлый раз я застал только Дарвина до этого упрямца Лютера, и мы спорили до хрипоты». Впереди в тумане зарделся тёплый приветливый свет. Он падал из окон низкого приземистого строения, которое спутники Мэрила называли «гостиницей». Странный это был дом, одноэтажный, сложенный из брёвен и тёмного камня. В этой тишине и в тумане он казался призрачным, неправдоподобным. Вокруг раскинулся сад и парк. Гвинард распахнул дверь и их обдало светом, теплом разноголосым гулом спора. Раздались приветственные оклики по латыни. «А, Гвинард, иди-ка послушай! Зискин и старик Сократ опять взялись за своё!» Мэрил стоял и смотрел во все глаза. Перед ним было просторное помещение, общая зала, как на обыкновенном постоялом дворе, бревенчатые стены, выложенные каменными плитами пол, Сбоку — огромный очаг, в котором пылает огонь. Его то пляшущие отблески, да ещё красноватое пламя светильников по стенам и освещают комнату. Посередине расставлены длинные столы, и вокруг самого большого, на котором всеми сейчас забытые стоят чаши с вином, собралась пристранная разноликая компания. Рядом с человеком в сверхсовременном костюме со множеством молний сидит рослый римлянин в бронзовых латах подле старого-престарого китайца с лицом, как печёное яблоко, исполненный достоинство бородатый мужчина в брыжах елизаветинских времён и коротких панталонах в обтяжку. Весёлый малый, разряженный, пышно и крикливо по французской моде XVI века развалился по соседству с плотным суровым человеком в тусклой пуританской одежде американца времён войны за независимость. А в дальнем конце стола застыл в раздумье кто-то молчаливый, закутанный в подобие тёмного плаща с капюшоном. Лицо у него очень бледное и какое-то странное. Нельзя понять, стар он или молод. И вся эта удивительно пёстрая компания, кроме задумчивого молчальника в плаще с капюшоном, горячо и шумно о чём-то спорит. Два главных спорщика – красивый молодой человек в странном блестящем одеянии, словно сплетённом из металлических нитей – и коренастый грек со сломанным носом и умными зоркими глазами. «Значит, это они и есть Зискин и... и Сократ?» — в изумлении подумал Мэрил. К вновь прибывшим в перевалку подошел толстяк с круглым добродушным лицом, одетый как житель древнего Вавилона. В руках у него были полные чаши вина, и Мэрил понял, что это хозяин гостиницы». «Добро пожаловать, друг Гвиннард!» — прогудел он. «Здравствуй ты, Хнатон! Только смотри, больше не заводи богословских споров!» И тут он заметил стоящего чуть позади Мэрила. Улыбка сбежала с его лица. «А это кто такой?» Слова эти прогремели на всю залу. Спорщики разом умолкли, все взгляды обратились к вошедшим. Высокий лысый римлянин с мрачным взором, отставив кубок, подошёл и остановился перед Мэрилом. «Как ты сюда попал?» — резко спросил он. «Есть у тебя знак?» «Э, «Подожди, Цезарь», — мягко, но настойчиво сказал Гвиннард. «Знака у него нет. Но попал он сюда не по своей вине». «Цезарь? Юлий Цезарь?» Не в силах вымолвить ни слова Мэрил смотрел на римлянина. Вмешался ещё один из застольцев, спокойный, серьёзный, в костюме времён королевы Елизаветы. «Ты меня помнишь, Гвиннард? Я Фрэнсис Бэкон. Позволю знать, где вы с Эхнатоном нашли этого человека?» Провечли Египта отстраняющий поднял руку. «Я его не знаю. Мы только что встретились». «Его зовут Мэрил. Он пришёл со мной», — заторопился Карлос Гвинард. Голос его зазвенел от волнения. «Это моя вина. По оплошности я не заперся. В последнюю минуту он вошел ко мне, и сила знака перенесла его сюда вместе со мною. Всему виной моя неосторожность. Но я сегодня совсем обезумел от горя. Там, в моем веке, страна моя на краю гибели. Я должен спасти ее. Я пришел к вам просить о помощи. Красивый юноша в гибком одеянии из металлических нитей посмотрел на него, будто не веря. «О помощи? Но ты же знаешь, Гвиннард. Мы не можем помочь тебе сделать что-либо в твоём времени». «Зискин прав», — кивнул Фрэнсис Бекон. «Ты сам это знаешь, Гвинард. «Но мне необходима помощь!» — вне себя крикнул Гвиннард. «Среди вас есть люди из грядущего. Ваши знания, ваша мудрость могут спасти миллионы моих соотечественников. Выслушайте меня!» Поднялся шум, но его оборвал холодный голос Цезаря. «Всему свой черед!» «То, о чем ты просишь, Гвинард, очень серьезно. О человеке, которого ты нечаянно привел с собою, поговорим после. Тогда и решим его судьбу». «Садитесь вы все, и выслушаем, что скажет Гвинард. Мэрил понял, просьба Гвиннарда для всех — точно взрыв бомбы. Вновь усаживаясь по местам, все говорили горячо и взволнованно. Один лишь задумчивый человек в плаще с капюшоном не пошевелился и не произнес ни слова. Эхнотон усадил Мэрила за стол рядом с собою, и Мэрил встретил его дружелюбный взгляд. «Должно быть, тебе всё это странно», — сказал египтянин под общий оживлённый говор. «Мне тоже было странно, когда я попал сюда впервые. Я едва осмелился воспользоваться знаком». «А кто передал тебе знак? Как тебе всё это открылось?» «Первым нашёл путь в этот мир. Родемос, Атлант. Сегодня его здесь нет», — объяснил Эхнатон. «Он передал секрет другим. Его доверяют лишь двоим-троим в каждом поколении». Я думаю, ты слышал почти обо всех, кто собрался сегодня здесь, но, конечно, есть и такие, что пришли из твоего будущего». И Мэрил услышал, что красавец Зискин — великий ученый из Антарктиды 31 века, старик-китаец с лицом, изрезанным морщинами, это Лао Цзы из VI века до Рождества Христова, а его смуглый стройный сосед — голландский философ Спиноза. Рядом с великим буддийским императором Ашокой сидит плотный, насмешливый Вениамин Франклин. Дальше — Джон Лоринг, прославленный космонавт 25 века, а напротив них — весельчак Франсуа Рабле. — Просто не верится, — сказал Мэрил. — Я читал и слышал почти про всех, кто тут есть, и про Цезаря, и про тебя. — Знаю, сколько лет вы жили, как умерли. — Молчи! — гневно перебил их на тон. Здесь не принято говорить человеку о его будущем, даже если знаешь это из истории. Не так-то приятно услышать, что тебя ждет. марил снова невольно взглянул в дальний конец стола. Туда, где за шумными, взволнованными спорщиками странно молчаливый, неподвижный сидел человек в плаще с капюшоном. Какое необыкновенное лицо, совсем молодое, Без единой морщинки, а темные пристальные глаза смотрит словно сама старость. «Кто это?» — спросил он египтянина. Эхнатон пожал плечами. «Это Су Сум. Он никогда не говорит о себе. Мы знаем только, что он из очень далекого будущего, даже дальше, чем век Зискина. Он приходит часто, но всегда только молчит и слушает». И опять над шумным спором, разгоревшимся из-за просьбы Гвиннарда, раздался резкий голос Цезаря. «Умолкните, наконец! Выслушаем, что скажет Гвинард. Все притихли, выпрямились. Все взоры обратились на Гвиннарда. Франклин шёлковым платком протёр очки в стальной оправе, Рабле залпом осушил чашу вина и со вздохом отставил её. Мэрил опять и опять обводил всех взглядом от своего соседа Эхнатона, владыки Древнего Египта, и до безмолвного Сусума, пришельца из далекого будущего. «Так же, как и вы, я знаю законы нашего братства», — горячо заговорил Гвинерт. «Первый закон — хранить в тайне существование здешнего мира и нашей встречи. Второй — передавать знак». Символ нашего содружества лишь тем, кто чужд свои корыстия. И третий закон. Ни один земной век не должен через нас менять что-либо в другом. И все же, я прошу вас сделать исключение и приступить третий закон. Я пришел к вам от имени моих соотечественников. Я прошу, помогите нам. «Спасите народ и страну, которым в XX веке грозит страшное несчастье и гибель!» И он стал рассказывать о своей стране. После всех бедствий войны ей грозят анархия и террор. Погибнут миллионы людей. И он бессилен остановить надвигающуюся беду. Лоринг, космонавт XXV века, перебил. «Но ведь, судя по тому, что я читал из истории вашего века, эти бури в конце концов утихнут. «Да, утихнут. Но прежде миллионы людей будут влачить голодное, тяжкое, безрадостное существование», — возразил Гвинард. «Для того я и прошу вас о помощи, чтобы этому помешать». «Скажи яснее», — пытливо глядя на него спросил Сократ, — «какой помощи ты ждешь от нас?» Гвинард посмотрел на Зискина, на Джона Лоринга и на Сусуума. Вы, «Вы трое принадлежите далекому будущему. В ваше время наука открыла много такого, о чем мы и не подозреваем. Может, кто-нибудь из вас подскажет средство успокоить мой народ, внушить ему дух доброй воли и согласия?» Сусуум по-прежнему хранил молчание и невозмутимо слушал. Но юный Зискин медленно произнес. «Да». «У нас в Антарктиде психомеханики давно уже решили ту задачу. У нас есть аппарат, испускающий особые лучи. Они воздействуют на психику отсталых народов и склоняют их к миру и согласию». «Открой мне секрет этого аппарата, и я спасу миллионы моих соотечественников от страшных бедствий!» — взмолился Гвинард. Мэрил видел что все смутились. Молча, с тревогой, смотрели они друг на друга. Потом, медленно, с трудом выговаривая латинские слова, заговорил старик Лао Цзи. «Не, не, не советую так поступать. Это значило бы нарушить законы времени, законы бесконечности» отделяющий на Земле один век от другого. Века перепутаются, настанет смятение, и оно может повлечь за собой великие бедствия для всей Вселенной. «Как это может повредить Вселенной?» — пылко возразил Эхнатон. Гвинард никому не раскроет секрет аппарата и сохранит множество жизней». «Так приступим на этот раз закон и поможем ему!» Лоринг, космонавт, озабоченно посмотрел на лысого грека своего соседа. «Ты один из мудрейших среди нас, Сократ. Что скажешь ты?» Грек задумчиво потер нос. «По моему мнению, все предметы вне нас — лишь тени и отражения идеала. И я полагаю, что...» Пойти наперекор идеальным законам Вселенной и нарушить пределы земного времени весьма опасно. «А я другого мнения», — спокойно, отчётливо произнёс Фрэнсис Бэкон. «Некогда я писал, что наша цель — распространить владычество человека во всей Вселенной. Отчего бы нам не покорить и время, как мы покорили пространство?» Спиноза и Франклин глядели с сомнением. И опять нетерпеливо заговорил Цезарь. «Болтовня, болтовня, слишком много слов. Гвинарду нужны дела, нужна помощь. Так что же, поможем мы ему?» «Опять скажу, надо помочь!» — вскричал Эхнатон. «Почему будущее не может помочь прошлому? Ведь прошлое всегда помогает будущему!» Рабле печально покачал головой. Люди глупые. Пусть бы соплеменники Гвинарда позабыли ненависти Надежды и пили вино. И тогда им не о чем будет горевать. Гвинард, озабоченно сказал Зискин. Наши видно полагают, что то, о чем ты просишь, слишком опасно. Старик сутулился, словно на плечи ему легла непомерная тяжесть. Так, значит, «Я не смогу помочь моему несчастному народу!» И опять все громко заспорили. Мэрил больше не слушал. Он посмотрел на лицо Гвиннерда, искажённое горьким отчаянием, и в нём вспыхнула сумасбродная решимость. «Есть только один способ добиться своего, Гвиннерд!» — прошептал он. «Вот так!» Он выхватил из внутреннего кармана плоский револьвер и прицелился в Зискина. «Я предпочёл бы обойтись без этого», — сказал он удивлённым людям. «Но я своими глазами видел, что творится в этой несчастной стране. Вы должны помочь Гвинарду. Дайте ему этот аппарат или...» «Что или?» — человек из прошлого. С лёгкой улыбкой спросил Зискин. Чуть заметное движение руки. Из браслета, который охватывал его запястье, метнулся зелёный огонёк. Рука Мэрила повисла, как парализованная. Револьвер выпал из онемевших пальцев. В тишине громко рассмеялся Цезарь. <смех> а мне нравится этот дурень! Он, по крайней мере, не только болтает, он пытается действовать!» «Он на деле доказал, что люди его века еще варвары, и им нельзя доверить знания Зискина», — резко возразил Лоринг. Гвинард, потрясенный, смотрел на Мэрила. «Что вы наделали, лейтенант?» И вдруг над шумом спора, который после выходки Мэрила и его бесславного поражения разгорелся с новой силой, прозвучал медленный холодный голос. «Хотите меня выслушать, братья?» Это говорил тот, кто сидел в дальнем конце стола. Человек в плаще с капюшоном. Суум. -су тот, кто всегда безмолвствовал. Зискин, Цезарь, Франклин, все, кто здесь был — Разом замолчали поражённые. Все взгляды обратились к Сусууму. «Вы часто пытались понять, кто я», — негромко заговорил он. «Я сказал вам, что пришёл из далёкого будущего Земли и только. Я предпочитал слушать. Но сейчас, пожалуй, мне следует сказать своё слово». «Да, я пришел из далекого грядущего земли. По вашему счету, из четырнадцатитысячного века». «Так далеко!» — прошептал пораженный Изискин. «Но ведь странно юное и вместе безмерно старое лицо осталось бесстрастным». «Кто я?» — продолжал Сусувам спокойно. «Я...» Последний. Мэрил похолодел. Это значит, пробормотал изумленный Сократ. Да, подтвердил Сусуум. Это значит, что я последний из людей. Последний сын племени, к которому принадлежали вы все. Невеселый взгляд его устремился куда-то в непостижимые дали пространства и времени. Мне знакома вся история человечества. Я мог бы вам рассказать её до конца, о том, как в 34 веке с Земли улетели первые звёздные колонисты, а в 108, когда она совсем остыла, её покинули последние люди. О том, как за тысячи тысяч лет человечество заселило иные галактики, и создала во Вселенной империю, чью мощь и великолепие вы бессильны вообразить. И ещё я мог бы вам рассказать, как за долгие-долгие и -долгие века гасли и умирали галактики, и с ними под конец обессилила и погибла Вселенская держава. Настали эпохи, когда всё меньше становилось обитаемых миров, Могущественная межзвездная империя многомиллионного человечества пережила неизбежный упадок и наконец осталась лишь горстка людей на умирающей планете, далеко отсюда, на другом краю нашей галактики. Я последний из этих последних. Последний из тех, кто уцелел в померкшей, умирающей вселенной. Со мною завершается славная история человечества, ибо где-то, когда-то она неминуемо должна была завершиться, и все мы это знали. Мне было одиноко в безрадостной, умирающей вселенной, и перед смертью, Я решил вернуться на маленькую планету, где впервые возникло человечество на Землю. В мой век она мёртвая, оледенелая, пустынная, и я на ней один. Вот почему при помощи знака, что дошёл до меня через долгие века, я приходил к вам. Много раз сидел я здесь с вами, люди прошлого, и слушал речи разных веков, и как бы заново переживал славную сагу нашего племени. Все, кто здесь был, разные люди разных эпох, не сводили с говорившего изумленных глаз, словно перед ними был призрак, побывавший по ту сторону смерти. Наконец Лаудзи промолвил. — Так э, скажи нам, последний из людей, что ответить нам на просьбу Гвинарда? И медленно отвечал Сусуум. — Скажу вам. Даже если б возможно было приступить к границе земных веков, и не вызвать этим катастрофы. Даже если бы вы могли таким образом избавить свои народы от смятения и от борьбы, многого ли вы этим достигнете? Какое бы могущество вы ни завоевали, каких бы вершин не достигли, в самом последнем счете все кончится мною. Человечество погибнет, история его завершится. И все великие цели, к которым вы стремитесь, обратятся в прах, в ничто. И потому не так уж важно, если вы и не достигнете цели. Важно иное. Каковы вы в своей повседневной борьбе? Важны ваши мужество и доброта, Пусть вы воплотили в жизнь самую лучезарную утопию ваших грез. Рано или поздно она погибнет. Но ваша ежечасная борьба, ваше мужество, запечатленное на страницах прошлого, не погибнут во веки. Он умолк. Поднялся Гвинард и в глубокой тишине Мэрил услышал его дрожащий от волнения голос. «Я... я получил ответ из-за грани времен. Ты дал мне мужество, о котором говоришь». Остальные молчали, он обвел их взглядом. «А теперь мне пора. Вы позволите моему молодому другу возвратиться со мною. Обещаю вам, он будет молчать». Минуту все медлили в сомнении. Потом Цезарь махнул рукой. «Отпустим его, друзья! На Гвинарда можно положиться!» Гвинард поднял золотой знак над собою и Мэрилом, тронул самоцветы на крышке. Слепящий луч упал на лейтенанта, и он потерял сознание. Мэрил очнулся. В глаза ему било солнце. Недоумевая, он сел и гляделся. Оказалось, он сидит на диване в убогом номере гостиницы. Над ним наклонился Гвинард. «А, я вижу, вчера вечером вы тут уснули, лейтенант?» Мэрил вскочил на ноги. Гвинард! З значит, мы вернулись на землю? Они отпустили меня?» Старик озадаченно поднял брови. «Как так? Вернулись на землю? О чем это вы? В вам что-то приснилось?» Мэрил схватил его за руку. «Это был не сон!» «Я был с вами там, и Цезарь, и Сократ, все, и этот Сусуум, боже милостивый, последний из людей!» Гвейнорд ласково потрепал его по плечу. «О, ну, лейтенант, вас, видно, кошмары мучили!» марил широко раскрыл глаза, потом сказал медленно. «А, кажется, я понимаю. Вы обещали, я буду молчать». «Конечно. Если вы станете притворяться, что ничего такого не было, мне придется молчать. Все равно никто не поверит». Старик покачал головой. «Прошу извинить, я никак не пойму, о чем это вы». У Мэрила голова пошла кругом. Неужели ему и впрямь просто приснилось это братство веков? Но если так... «Ну, хватит», — сказал Гвинард. «Пора и за дело». «Может быть, мы все-таки сумеем вызволить мой народ из беды? А может быть и нет, но надо попытаться!» «А вчера вечером вы уже ни на что не надеялись», — задумчиво сказал Мэрил. «Вчера мною овладела слабость», — спокойно ответил Гвинерт. «Я забыл, что главное не в том, выиграли мы битву или проиграли. Главное, как мы держимся в трудный час. Больше я не поддамся слабости». Слова Сусума эхом отдались в мозгу Мэрила. Так значит, то был не сон. Хоть Гвинорд никогда в этом не признается, ему Мэрилу никогда никого в этом не убедить. И Гвинард знает, что он все понял. Взгляды их встретились. Минуту они молча смотрели прямо в глаза друг другу. Потом старик повернулся к двери. Идемте, лейтенант! Нас ждет работа. Эдмонд Гамильтон. Гостиница вне нашего мира. Читал Валерий Куницкий.